Глава двадцатая. Слива растёт у дороги, но никто не собирает её плоды. Через несколько шагов Ян Чжин Мин о чём-то задумался и развернулся. Он вылудил из рукава пакет с молочными пирожными и угрюмо протянул его Чин Тяню. Возьми, это тебе, коротышка! Чин Тянь с готовностью принял угощение, даже не поблагодарив. Он нетерпеливо махнул рукой призывая тем самым Ян-Джиньмина поскорее отстать. В тот же день, когда чэнь закончил читать и расправился с десертом, он вдруг почувствовал желание прибраться на первом этаже библиотеки. Помещение напоминало свалку. Решив во что бы то ни стало навести порядок, он прочесал всю пещеру, вплоть до самых нижних этажей. Нижние этажи напоминали свалку. Долгие годы никто не спускался сюда, и все вокруг покрылось толстым слоем пыли. На других этажах полы, стены и полки украшали вырезанные заклинания, защищавшие их от моли и влаги, и только первый был исключением. Повсюду в беспорядке валялись изъеденные червями и почти уничтоженные страницы разнообразных книг. Книги по кулинарии, садоводству, виноделию, и даже альбом с эротическими рисунками. Ягодицу человека на первой странице съели черви. Возможно, из-за влияния Дашисюна Чентяне неимоверно беспокоила грязь вокруг, и он твердо решил прибраться. Эта затея вознаградила Чентяне сюрпризом. За сломанной полкой он нашел стену, усеянную мелкими надписями. Стряхнув пыль и паутину, Чентянь, наконец, смог их разглядеть. Заголовок гласил Тёмный путь путь». испугался. Он не ожидал, что такие вещи могли существовать в библиотеке клана Фуяо. Он колебался, раздумывая, стоит ли продолжать читать. Но едва чинь развернулся, чтобы уйти, как тут же вспомнил о господине Баймине. чинь заставил себя отвернуться. Он неспешно вымыл первый этаж и неохотно поднялся наверх но стоило ему уйти, как он тут же пожалел об этом и вихрем ринулся обратно. На стене были записаны сотни и тысячи видов темного пути, а также имена тех, кто следовал ему. Кто-то оказался здесь, потому что предавался разврату, был кровожарен и одержим. Некоторые сделали свой выбор добровольно, другие — просто потому, что так вышло. Вскоре Чентянь обнаружил, что кроме нескольких действительно отвратительных методов самосовершенствования, большинство из написанного не казалось таким уж ужасным. Среди последователей «Темного пути» некоторые вошли в дау благодаря мечу, некоторые – благодаря талисманам, и даже классификация светлых и темных заклинаний не так уж сильно отличалась от того, чему учитель обучал Дашисюна. Чинтян искал способ почувствовать ци, и научиться впитывать ее в свое тело, потому он читал о различных методах самосовершенствования. Его немало удивило то, что описанный на стене способ поглощения ци сильно напоминал те, которые описывались в других книгах и документах. Все они требовали медитации, ясности ума и тому подобного. Чиньцяне переполняли сомнения, поэтому на следующий день он всё же решился спросить об этом своего учителя. Услышав вопрос, Мучунь Чэньжэнь резко вскинул голову. На секунду Чэньтянь почувствовал, будто глаза учителя заволокло чёрным туманом. Но всё произошло так быстро, что Чэньтянь решил, что зрение сыграло с ним злую шутку. «Тёмный путь» Мучунь Чэньжэнь выглядел удивлённым, повисла тишина, после которой он поинтересовался почему ты спрашиваешь об этом прикрыв лицо трактатом о боевых искусствах янь джинмин хорошенько пнул чиняе под столом чтобы мальчишка не выдал кто именно водил его в запретную библиотеку чемень врезался коленом в каменную столешницу и едва не упал разозлившись он тут же пнул джинмина в ответ оставив на белой атласной туфле до шасюна черный след и и совсем позабыл о том, что должен был ответить на вопрос учителя. Мучунь-Шэньчжэнь уже привык к тому, что они пинали друг друга, и даже не обратил на это особого внимания. «Стебелек и столб, глава клана и прекрасная Сиши, всевозможные странности и редкие явления, все едино с точки зрения великого Дао. На пути к величию нет правильного пути». Дао может принимать различные формы, но оно никогда не отходит от первоначальной цели. Следующие по темному пути просто идут другой дорогой. Неудивительно, что мы используем схожие методы. Чинтяне его речи показались странно знакомыми. Он вдруг вспомнил, тогда в библиотеке, не этими ли словами он пытался обмануть Дашисюна. Подумав об этом, он поспешил поднять ноги чтобы избежать еще одного пинка. чинь не мог избавиться от чувства, что учитель пытался от него отделаться, поэтому снова спросил. «Учитель, почему мы постигаем именно этот путь, а не какой-нибудь другой?» Услышав слова чинь мучунь Мучунь-Чинь-Жень некоторое время молча смотрел на мальчика. «Слива у дороги дала плоды, но никто не ходит их собирать» потому что они будут горькими. Понимаешь? Его слова были подобны ушату с холодной водой, облившей Чентяне с головы до копчика. Он почувствовал, что учитель видит его насквозь. После встречи с господином Бэймином Чентян никак не мог выкинуть из головы слова «предок десяти тысяч демонов». Чудовища из долины казались ему непобедимыми, в то время как для господина Бэймина они были чем-то недостойным упоминания. Какая неслыханная дерзость! В прошлый раз, когда Ли Юнь говорил о последователях темного пути, Янь Джин Мин одернул его. Тогда Чин Тянь увидел, как другие люди относятся к темным заклинателям, но в его сердце затаился опасный порыв, влекомый безграничной силой, и он не мог не поддаться соблазну исследовать все самостоятельно. Прежде чем окончательно разочароваться, чинь много размышлял. Он думал, что всегда сможет возразить, что бы ни сказал учитель. Но пусть слова Му чунь казались жень легкими, они нанесли тяжелый удар по сердцу чинь разбив все те оправдания, которые он себе придумал. Любопытство чинь мгновенно испарилось. Ему пришлось почтительно склонить голову и произнести, «Большое спасибо, учитель!» Понимание Чэньцзяня превысило ожидания ему Чунь-Чэнь-Жэня. Он удовлетворенно кашлянул, привлекая внимание своих учеников, и объявил. «Ученики, усердно работайте в эти дни! Вскоре мы отправимся в путешествие!» «Что? Куда?» – хором воскликнули мальчики. Кто-то пришел в восторг, а кого-то новость шокировала до глубины души. Для Хань Юань и остальных спуск с горы был подобен празднику, на котором можно хорошо провести время. Для Янь Чжин это был как гром среди ясного неба. «Рынок бессмертных открывается раз в десять лет. Это вот-вот произойдет. Совершенствуясь только на горе Фуяо, вы не научитесь смотреть на мир открытыми глазами. Пришло время оглядеться вокруг, а я заскочу к друзьям». Поскольку у всех нас есть ученики, сравнений не избежать. Убедитесь, что ваш учитель не потеряет лицо, — продолжил мучунь чэнь Потерять лицо. Вот то, чего им точно не избежать. Янь-Чжин Мин первым понял, что это значит. Он выпрямился и со всей серьезностью сказал. «Учитель, я не хочу осрамить вас. Вы можете взять с собой моих Шиди и Шимэй». Я останусь присматривать за домом. Слуги могут присматривать за домом, а первого ученика нашего клана это беспокоить не должно, сказал Мучунь, ласково глядя на него. Ни за что! Что, если в горной пещере снова что-то произойдет? Или какое-нибудь варье захочет поживиться и придет сюда в поисках сокровищ? Правдоподобно возразил Ян Джин Мин. «В тот день мы с Дао Ю Цзэпэн достигли соглашения», – неторопливо ответил Мучунь-Шэньчжэнь. «Она запечатала пещеру, так что вам не нужно беспокоиться. Кроме того, у подножия горы развешаны охранные амулеты, а ворота охраняют слуги. Обычные воры не смогут сюда проникнуть». Примечание. Дао Ю – друг на пути совершенствования. Янь Джинмин не собирался сдаваться, но вдруг в спор вмешался жаждущий путешествий Хань Юань. — Да, Ши Сюн, почему ты ведёшь себя как молодая госпожа, которая никогда не выходит из дома? Лицо молодого господина Яня побагровело от гнева. Он резко взмахнул рукавами и поспешно выскочил из зала, чувствуя, что Хань Юань просто не может быть ещё отвратительнее. Мучунь Шэньчжэнь улыбнулся и провозил его взглядом. А после, не меняясь в лице, погладил Хань Юаня по голове и пригрозил. «Сяо Юань, поскольку ты не делал никаких попыток добиться прогресса и до сих пор не запомнил правила клана, может, тебе стоит остаться и присмотреть за домом?» Услышав его слова, Хань Юань застыл с глупой улыбкой. В следующие десять дней Гора Фуяо погрузилась в хаос под руководством Янжинмина. Чтобы не ехать в путешествие, Янжинмин симулировал болезнь и делал все возможное, чтобы противостоять учителю. Пару раз он почти потерял лицо в попытках уговорить Мучунь-Шэнь-Жэнь. Но, к сожалению, в этот раз мучунь шэнь упорно отказывался потакать ему. Его решимость спустить первого ученика с горы оставалась непоколебимой. Хань Юань, напротив, вёл себя с точностью да наоборот. Чтобы получить разрешение учителя, он тратил всё своё время на запоминание правил клана. Но его разум, похоже, был для этого не предназначен. От иероглифов кружилась голова. Но как бы Хань Юань ни старался, он всё равно не мог запомнить их все. Как-то раз Чэнь Тянь стал свидетелем того, как Хань Юань бьётся головой о стену, будто сумасшедший. Даже учитель превратился в дракона, у которого видно то голову, то хвост. Примечание. Буквально видно то драконью голову, то хвост. Образно вести подозрительный образ жизни: то проявить себя, то снова закрыться, что-то утаивать. В тот день Чинтянь расстелил на камне чистых помыслов листрисовые бумаги, приготовившись переписывать заученные наизусть писания о спокойствии и безмятежности. С тех пор, как он получил ответ на свои сомнения, его не отпускало чувство, что он, кажется, прикоснулся к чему-то завернутому в тонкую парчу, которую пока невозможно было разорвать. Это немного тревожило Чэн Тянь. Беспокойство не способствовало практике, поэтому Чэн Тяню пришлось отложить другие дела и медитировать в тишине. Но стоило ему расслабиться, как раздался стук в дверь. Сюэцин пошел открывать и через минуту вернулся, неся на руках пухлую малышку. Это была Шимэй Чентяне лужа. Рожденная полудемоном, лужа, конечно же, отличалась от других девочек. Она была очень активным ребенком. Влезть на дерево или забраться на крышу дома было для нее пустяковым делом. Она напоминала умного и ловкого зверька. Еще находясь в яйце, она могла распознать чужие эмоции, едва услышав голос. Но, как ни странно, лужа до сих пор не разговаривала. Учитель сказал, что причина, вероятно, кроется в ее демонической крови. Ничего удивительного, если она не заговорит и к десяти годам. Похоже, лужа ускользнула от учителя, пока тот не видел. Лишь две вещи в мире могли привлечь внимание ребенка – вкусная еда и веселье. Обычно Лужа предпочитала наведываться в страну нежности, ведь ее невероятно чистоплотный Дэшисюн так мечтал поскорее отделаться от нее, что приказывал слугам приготовить много вкусной еды. Он использовал угощение как подкуп, уговаривая Шимэй вредить кому-нибудь другому. Второй, кого Лужа постоянно навещала – Ханьюань ведь Хань Юань был для неё источником веселья. Но она редко приходила к Чэнь Тянь, ведь тот не обращал на неё никакого внимания. И она никогда не интересовалась Ли Юнем, который когда-то превратил её в жаву. Шэмэ так редко появлялась в павильоне Цинань, что Чэнь Тянь удивился. — Почему ты здесь? «Ах — жалобно захныкала Лужа. Она подошла ближе. Намереваясь потянуть Чентяне за штанину, как вдруг раздался резкий треск, Чентянь вздрогнул. Он тут же схватил девочку и развернул спиной к себе. К своему удивлению, в разрывах ткани он увидел два крыла неизвестной птицы.